Глава пятая к нам приходит по объявлению. Наша утренняя экспедиция оказалась слишком тяжелым испытанием для моего слабого здоровья. И во второй половине дня я почувствовал, что совершенно вымотался. Когда Холмс уехал на концерт, я прилег на диван в надежде подремать часок-другой, но у меня ничего не получилось. Мой мозг был слишком возбужден тем, что произошло, и в нем теснились самые невероятные догадки и предположения. Стоило мне смежить веки, как перед моим мысленным взором вновь возникало искаженное, по обезьяне, злобное лицо убитого. Оно произвело на меня столь тягостное впечатление, что я при всем желании не мог не испытывать благодарности к тому, кто отправил его обладателя в иной мир если существовал когда-либо человек с чертами лица, отражающими самые гнусные пороки души, этим человеком, несомненно, был инок Джей Дреббер из Кливленда. И все же я понимал, что справедливость должна восторжествовать, и что испорченность жертвы не может служить оправданием в глазах закона. Чем дольше я думал обо всем этом, Тем менее правдоподобной казалась мне гипотеза моего друга об отравлении. Я помнил, как Холмс понюхал губы убитого, и не сомневался в том, что именно запах навел его на мысль о яде. Опять же, если не яд, то что могло стать причиной смерти? Ведь на теле не обнаружили ни ран, ни следов удушения. С другой стороны, чьей кровью было так обильно полито все вокруг? Признаки борьбы отсутствовали, так же, как и оружие, которым Дреббер мог ранить своего убийцу. Мне было ясно, что пока все эти вопросы остаются без ответа, ни Холмс, ни я не сможем спать спокойно. Его спокойствие и самоуверенность говорили о том, что он уже придумал теорию, которая объясняет все факты, хотя я был не в силах даже отдаленно представить себе, в чем заключается ее суть. Он вернулся очень поздно. Так поздно, что один концерт не мог быть тому виной. Ужин давно ждал его на столе. «Это было прекрасно», — сказал он, усаживаясь. «Помните, что Дарвин говорит о музыке. Он утверждает, что способность создавать ее и наслаждаться ею появилась у людей задолго до того, как они обрели дар речи. Возможно, именно поэтому она так глубоко нас волнует». В нашей душе до сих пор хранятся смутные воспоминания о тех туманных веках, когда мир был еще совсем юным. — Довольно смелая мысль, — заметил я. — Если хотите понять природу, ваши мысли должны быть смелыми, как она сама, — ответил он. — Но в чем дело? — Похоже, вы не в своей тарелке. Вас расстроило это происшествие на Брикстон-Роуд? — Честно говоря, да, — признался я. После афганских приключений мне следовало бы стать менее впечатлительным. Под Майвандом я видел, как моих товарищей рубят на куски и не терял самообладание. Понимаю. В этом деле есть тайна, которая дает разгуляться фантазии, а где нет простора для фантазий, там нет и страха. Вы читали вечернюю газету? Нет. В ней опубликован неплохой отчет о случившемся. Там не упоминается, что при выносе тела на пол упало женское обручальное кольцо, и очень хорошо, что так. Почему? — Взгляните на это объявление, — ответил он. Сегодня утром, сразу после нашей поездки, я разослал его во все газеты. Он бросил мне газету, и я нашел указанное место. Его объявление было первым в столбце находки. Сегодня утром на Брикстон-Роуд. — говорилось в нем, — на участке между трактиром «Белый олень» и «Холланд Гроув» найдено простое золотое обручальное кольцо. Обращаться к доктору Уотсону на Бейкер-стрит, 221-Б, с восьми до девяти вечера. — Простите, что воспользовался вашим именем, — сказал он. — Если бы я назвал свое, кто-нибудь из этих олухов мог бы заметить его и вмешаться? — Ничего, — ответил я но вдруг кто-нибудь и правда явится. — У меня ведь нет кольца. — Нет, есть, — сказал он, протягивая его мне. — Это вполне сгодится. Оно практически такое же. — И кто, по-вашему, откликнется на это объявление? Кто же, как не человек в коричневом пальто, наш краснорицый друг в тупоносых башмаках? А не придет сам, так пришлет сообщника. Думаете, он не испугается? Вовсе нет, если я правильно представляю себе ситуацию, а у меня есть все основания считать, что это так. Он пойдет на любой риск, чтобы вернуть себе кольцо. По моим предположениям, он выронил его, когда наклонился над телом Дреббера, и в тот момент ничего не заметил. Покинув дом, он обнаружил пропажу и поспешил обратно, но там уже оказалась полиция. Между прочим, по его собственной вине, потому что он забыл погасить свечу. Чтобы выйти сухим из воды, он вынужден был прикинуться пьяным. А теперь поставьте себя на место этого человека. Обдумав все как следует, он должен сообразить, что мог потерять кольцо и на улице, когда вышел из дома. Каковы его дальнейшие действия? Он кинется просматривать вечерние газеты в надежде увидеть объявление о находке, и наше обязательно попадется ему на глаза. Он будет вне себя от радости. С чего бы ему подозревать ловушку? С его точки зрения нет никакой связи между находкой кольца и убийством, и он придет, не может не прийти. Вы увидите его в течение ближайшего часа. «И тогда?» — спросил я. Не волнуйтесь, я с ним разберусь. У вас есть оружие? Мой старый армейский револьвер и несколько патронов к нему. Пожалуй, имеет смысл почистить его и зарядить. Этому парню нечего терять, и хотя мы застанем его врасплох, лучше быть готовыми ко всему. Я поднялся в спальню и последовал его совету. Когда я вернулся с оружием, со стола уже убрали, и Холмс предавался своему любимому занятию — пиликал на скрипке. «Дело близится к развязке», — сообщил он, увидев меня. Я только что получил ответ на свою американскую телеграмму. Мои соображения были правильны. «А именно?» — жадно спросил я. «Моей скрипке определенно не помешают новые струны», — заметил он. «Положите пистолет в карман. Когда он войдет, говорите с ним, как обычно. Прочее предоставьте мне». Не глядите на него слишком пристально. Не то спугнете. — Уже восемь, — сказал я, взглянув на часы. — Да. Наверное, он появится через считанные минуты. Приоткройте дверь. — Вот так. Достаточно. Теперь вставьте ключ с внутренней стороны. — Спасибо. Вчера мне попалась на книжном лотке любопытная книжонка под названием «О международном праве», изданная на латинском языке в Льеже, В 1642 году. Когда этот маленький коричневый томик поступил в продажу, голова Карла еще крепко сидела на плечах. А кто издатель? Некий Филипп де Круа. На форзаце сильно выцветшими чернилами написано «Экслибрис Уильями Уайт». Интересно, кто такой был этот Уильям Уайт? Наверное, какой-нибудь практичный юрист 17 века, — Ага, кажется, дождались. Снаружи громко звяхнул звонок. Холмс мягко вскочил и передвинул свое кресло поближе к двери. В прихожей раздались шаги служанки и щелчок открывшегося замка. — Здесь живет доктор Уотсон? — спросил чистый, но довольно грубый голос. Нам не было слышно, что ответила служанка, но дверь хлопнула, и кто-то стал подниматься по ступеням. Шаги были шаркающими и неуверенными. По лицу моего компаньона скользнула тень недоумения. Наш гость медленно одолел лестничный пролет, и мы услышали слабый стук в дверь. «Войдите — Войдите! — крикнул я. Мое приглашение не осталось без ответа, но вместо рослого преступника, которого мы ждали, порог нашей комнаты переступила морщинистая старуха на подкашивающихся ногах. Похоже, ее ослепил яркий свет, потому что, сделав нам реверанс, она осталась на месте, моргая слезящимися глазками и нервно шаря в кармане дрожащей рукой. Я взглянул на своего товарища и увидел такую разочарованную мину, что еле удержался от смеха. Старая корга извлекла на свет Божий вечернюю газету и ткнула пальцем в наше объявление. — Я вот зачем пришла, джентльмены, — сказала она, присев еще раз. — За золотым колечком с Брикстон-Роуд. Это дочки моей Салли. Она у меня замужем всего год, а муж у ней на корабле Стюардом. И что он скажет, ежели вернется, а она без кольца, так это даже подумать страшно. Нраву-то он крутого, а уж когда выпьет, и вовсе спасу нет. Тут ведь как получилось? «Вчера она возьми, да и пойди в цирк вместе с...» «Это ее кольцо?» — спросил я. «Благослови вас, Господь!» — вскричала старуха. «Вот Салли обрадуется, оно самое!» «А живете вы где?» — осведомился я и взял карандаш. «В Хаундсдичи, на Данкан-стрит 13. Утомилась, пока до вас дошла. Брикстон-Роуд вовсе не по дороге из Хаундсдича к цирку». — резко сказал Шерлок Холмс. Старуха повернулась и остро взглянула на него маленькими глазками из-под воспаленных век. — Джентльмен спросил, где живу я, — сказала она. — А Салли живет в Пекеме, дом три, по Мейсфилд-Плейс. — А фамилия ваша? — Я-то Сойер, а она Деннис, потому как вышла за Тома Денниса — «Славный такой парень, толковый. Это когда в море и у капитана на хорошем счету. Ну, а как сойдет на берег, так тут уж и женщины, и венцо...» «Вот ваше колечко, миссис Сойер», — перебил я, повинуясь знаку своего компаньона. «Очевидно, оно принадлежит вашей дочери, и я рад, что могу вернуть его законной владелице». Бормоча слова благодарности и превознося нашу доброту на все лады... Старая карга спрятала кольцо в карман и заковыляла прочь. Как только она скрылась из виду, Шерлок Холмс вскочил на ноги и ринулся к себе в комнату. Спустя несколько секунд он вернулся в длинном пальто и шарфе. — Пойду за ней, — бросил он. — Она наверняка сообщница и приведет меня к нему. Ждите. Едва за нашей гостьей захлопнулась входная дверь, как Холмс уже бежал вниз по лестнице. Посмотрев в окно, я увидел, что она тащится по другой стороне улицы, а ее преследователь движется за ней в некотором отдалении. Либо вся его теория неверна, — подумал я, — либо сейчас он проникнет в самое сердце тайны. Холмсу не надо было просить меня дождаться его. Я чувствовал, что все равно не смогу заснуть, пока не узнаю результатов его вылазки. Когда он ушел, было почти девять. Я не имел понятия о том, сколько мне придется ждать, но упрямо сидел, попыхивая трубкой и листая жизнь богемы Анри Мюрже. Пробило десять, я услышал легкие шаги горничной. Она отправилась спать. В одиннадцать за моей дверью раздалась более солидная поступь нашей домохозяйки, удаляющейся с тем же намерением. Дело шло к полуночи, когда до моего слуха донесся резкий звук ключа, повернувшегося в замке. Как только Холмс ступил в комнату, я понял по его виду, что на сей раз удача ему изменила. Веселое восхищение боролось на его лице с досадой. Наконец первое чувство победило, и он от души расхохотался. — Ни за что не хотел бы, чтобы об этом узнали в Скотланд-Ярде! — воскликнул он, плюхнувшись в кресло. — Я так часто потруниваю над ними, что тут они не дали бы мне спуску. Ну ничего, можно и посмеяться. Я ведь знаю, что в конце концов возьму верх. — Что случилось? — спросил я. — С удовольствием расскажу вам, как я опростоволосился. Эта старушенция прошла самую малость, а потом принялась хромать и всячески демонстрировать, что стерла себе ноги. Скоро она и вовсе остановилась и кликнула кэп, который проезжал мимо. Я подобрался поближе, чтобы услышать адрес но мог бы и не стараться, потому что она завопила на всю улицу. «Хаунд, Дич Данкан-стрит, дом 13». «Неужто и правда не врет?» — подумал я, и, увидев, как она залезла внутрь, прицепился сзади. Этим умением должен владеть каждый уважающий себя сыщик. Ну вот, покатили мы куда велено и ни разу не притормозили, покуда не прибыли на место. Я соскочил раньше, чем мы подъехали к дому, и, не торопясь, пошел по тротуару, будто гуляю. Смотрю. Кэб остановился. Кучер соскочил, открыл дверцу и ждет. А оттуда никого. Когда я поравнялся с ним, он как полоумно шарил руками в пустом кэбе и сыпал такой отборной роганью, какую мне редко доводилось слышать. Его пассажирки и след простыл, и я боюсь что ему долго придется ждать своих денег. Мы обратились в дом номер тринадцать и выяснили, что он принадлежит почтенному обойщику по фамилии Кезуик, и ни о каких Сойерах и Деннисах там и слыхом не слыхали. «Уж не хотите ли вы сказать, — в изумлении вскричал я, — что эта дряхлая немощная старуха сумела выскочить из кэба на ходу, да так, что ни вы, ни кучер этого не заметили?» «Как же, старуха! — сердито сказал Холмс. Это нас с вами одурачили, как старух. К нам приходил молодой человек, очень ловкий и к тому же бесподобный актер. Загримировался он изумительно. Потом, несомненно, заметил за собой слежку и воспользовался этим приемом, чтобы от меня улизнуть. Это показывает, что преступник, за которым мы охотимся, не так одинок, как я воображал. У него есть друзья, готовые по его просьбе пойти на риск. Знаете что, доктор? Вид у вас совсем измученный. Послушайтесь моего совета и давайте-ка на боковую. Я и впрямь очень утомился, а потому не стал ему возражать. Я оставил Холмса перед камином с угольями и чуть ли не до самого рассвета слышал заунывные причитания его скрипки, говорящие о том, что он все еще размышляет над загадочным делом, которое взялся распутать.